Глава 32. Фёдор. Как там лёд? спросил он Пашу. За столом они сидели втроём, как и 5 дней назад, только всё больше не было, как раньше. Один турист сидел за пертьи, а вторая теперь не могла встать с кровати из-за головокружения. "Видны просветы", ответил Паша. "Я говорил с Васильевым утром, он сказал, что сможет оттолкнуть их багром". опасных льдин нет. Баржа может быть на вайгаче уже завтра, если вы дадите отмашку. Вы бы поели, Фёдор Михайлович. Встряла Светка. Радов посмотрел на тарелку с едой перед собой. Спасибо, но что-то нет аппетита. Что медведь? Я обошёл сопки вокруг лежбища, продолжил отчитываться Паша, но так и не увидел ни его самого, ни каких бы то ни было следов. Было ненцев, никто из охотников его тоже не видел. Собаки молчат, оленей затронных или пропавших в стадах нет. Думаю, всё указывает на то, что мишка вернулся на север. Хоть бы так, кивнул Радов и поднялся. Спасибо за обед, Света. Фёдор Михайлович, мы бы справились сами, протянул Паша. Не мели ерунды, отрезал Радов. С одной рукой и против медведя ты даже пикнуть не успеешь. С прибытием ледокола у нас будет запас еды, а гипс мне тоже пора снимать. Подумайте, если вы переживаете из-за медведя, то мы можем ходить вместе со Светой, снимать показания, и мы не будем отдаляться от станции. И тогда вы свалитесь от усталости через двое суток. Нет. И я всё сказал. Он вышел в коридор и направился к комнате туристов. Больше откладывать было нельзя. Стучать не стал, просто отпер дверь и вошёл. Воздух был сухим, горячим и несвежим. Под глазами Хальёнова Джея пролегли тёмные круги. Ухоженная борода напоминала мочалку. «Вот теперь это Серега, как он есть, а не какой-то там Джей». При виде Радова тот подскочил с кровати, вытянувшись по струнке. Типичное поведение заключенного под стражу перед появлением властей. «Как Тая?» — спросил он четко. Радов заметил запечатанную бутылку водки. Похвально. Мужик решил страдать на трезвую голову. «Плохо». Решил не ходить вокруг да около Радов. Похоже, что у нее все-таки сотрясение мозга. Джей сглотнул и побледнел. И что теперь будет? Ты остаешься здесь, а она уезжает. Тебя и я с ней все равно не отправлю. Но я больше никогда, я ее и пальцем не коснусь. Ты остаешься здесь. Рявкнул Радов, и Джей аж пригнулся. Ид говорил тише. А тая завтра сядет на баржу и отправится в Амдерму. Там есть врач. И если всё серьёзнее, чем кажется, за ней прилетит вертолёт и её заберут в Нариенмар. Одну Радов промолчал, а Джей аж преобразился. Вы отправляете её одну чёрт и куда в таком состоянии? Да вам же полевать на неё, не так ли? Развлеклись, а теперь стала не нужна? Тебе лучше заткнуться. просидел Арадов. Мне заткнуться? Конечно, неприятно слышать правду. Выпустите меня. Вы не имеете права меня держать здесь. Я трезв и не пил ни капли. Я должен быть с ней. Я не могу допустить, чтобы она потеряла, не дай бог, сознание рядом с незнакомыми людьми. Ей нужна забота, помощь. Это я привёз её сюда. Мне и отвечать. Ты уже ей достаточно помог. Это был несчастный случай. крикнул Джей. Я люблю её больше, чем вам кажется, сильнее, чем вы можете представить. Я не оставлю её одну. Если ей нужна помощь, то я буду рядом. Хочешь помочь? Не мешай. Нет. Ах, нет. Тогда послушай. Её трясёт от одного вида душевой, в которой ты сделал то, что сделал. Что будет, когда она увидит тебя? Думаешь, она бросится в твои объятия, зрыдает от счастья? Она меньше всего на свете хочет видеть тебя рядом с собой. Признайся себе, ты всё просрал, Джей. Поздно пытаться всё исправить. Я вам не верю. Не верю ни единому слову. Пусть она сама скажет мне об этом. Она уже тебе сказала. Жаль, что ты не умеешь слушать. Джей сделал рывок, бросился к двери, Радов успел подставить ногу. Джей растянулся на полу. Радов подхватил его с пола и толкнул обратно в комнату. «Тебя выпустят, как только она уедет. Сейчас и я заберу чемодан с ее вещами, а ты будешь сидеть здесь. И не вздумай вырываться или пытаться разбить окно. Помнишь белого медведя? Так вот, он рядом. А справиться со зверем сложнее, чем со слабой женщиной». «Вы не имеете права!» «Можешь подать на меня в суд, когда уедешь». бросил Радов, выкатывая чемодан из комнаты. Вы меня избили. И сделаю это ещё раз, если ты встанешь у меня на пути. Джей остался стоять, не шелохнувшись. Радов захлопнул дверь и провернул ключ в замке. Прислонился лбом к холодной стене, на миг прикрыв глаза, вздохнул и покатил чемодан таи к своей спальне. Но прежде чем войти, Он вышел во двор и направился к рубке. Пора сказать Василиеву, чтобы выдвигался. По-летнему синее и чистое небо призывало радоваться теплу, свету и жизни, но Радов только хмуро потянулся за солнечными очками. Глаза болели, наверное, от недосыпа. Таисия тоже была в солнечных очках, от яркого света у неё сильнее болела голова. Что ж, так даже лучше. Не видя глаз, проще прощаться. Джей держался стойко. Ему довелось быть зрителем за стекло, молчаливым зрителем. Может быть, ружьё на плече Радова подействовало. Паша уже перетащил багаж Таи с пристани на корму пришвартовавшейся баржи. Спустившийся на берег капитан Васильев всё это время насвистывал весёлую мелодию. Для него весна только начиналась. Капитан пожал мужчинам руки, а после Радов протянул ему сигарету. "Спиришь, глупый?" спросил он. Радов не сразу понял, что Васильев имеет в виду Пашу и Светку. Те стояли рядом, держась за руки, и о чём-то тихо перешёптываясь. "И как ты тут один окийпёс?" хмыкнул Васильев. "Поди, ладонь уже стёр." "А что, хочешь отработать сигарету?" лениво парировал Радов. С Васильевым они были друзьями, если так вообще можно назвать людей, которые живут за 300 км и видеться раз в месяц. Да жалок тебя, Радов, слить ещё с катушек. От нитрахуются под носом. Туристы, наверное, тоже время дары не теряли. Не хочешь в посёлок перевестись? Не хочу. Как знаешь. Летокол уже рядом, так что жди со дня на день. А это ничего так. Огонь, баба. Прищурив один глаз от дыма, Васильев смерил Таиссию с головы до ног. Та стояла одна у самого края пристани. Везёт же некоторым. А жаль, что оступилась и приложилась головой. Арадов смолчал, только каким-то невероятным героическим усилием. Ку-ходишь? удивился Васильев. У нас тут без билетника ошивается. Нельзя расслабляться. Да не полезет твой медведь на толпу людей и баржу. Лучше, да, ещё сигаретку, Радов. Забирай всю пачку. Радов снова окликнул его Васильев. Пятая зимовка в одиночестве это пиздец. Погода портится, так что отчаливай быстрее, только и ответил Радов. С неизменным прищуром и задымящей в углу рта сигаретой Васильев глянул в ясное небо и ничего не ответил. Радов ушёл с побережья, кликнув муфасу. не стал прощаться. Да и каков смысл в их прощаниях на людях? Они уже попрощались вчера вечером, а дальше будут жить как раньше, каждый сам по себе и по разные стороны мира. Главное, что вообще будут жить